два самый крошечный пальчик на ноге страна это тело говорила детям марта фишберн в начальной школе сент пирена большие города это сердце легкие мозги это глаза рот и уши Они все думают и все говорят. Дороги обычные, дороги железные – это артерии и вены, по ним в города доставляют питание. Города поменьше и деревни – это кости, они поддерживают страну. А фермы и фабрики – это мышцы, они делают всю работу. Они приводят в движение весь организм. «А мы?» – спрашивали дети. «Что насчет Сент-Пирана?» «Это крохотный прыщик на маленьком участке самого крошечного пальчика на ноге», объясняла им Марта. «К нам никогда не приезжают, ничего не смотрят, про нас никогда не думают». Она зыркнула на детей самым строгим взглядом, на который только была способна. Но потом ее лицо расплылось в широкой улыбке, и она добавила, «Но мы все равно любим это место». Незнакомцу, возможно, будет сложно втолковать, как и где найти эту деревушку. Она расположена возле мыса на берегу моря и представляет собой компактное скопление балансирующих на краю возвышенности домиков. Это маленькое местечко, даже село, а не деревня, лицом к лицу встречает стихию, повернувшись спиной к большой земле. В эту деревню ведет одна единственная дорога. Да и нужны ли другие? Эта же дорога ведет обратно, поэтому этот путь легко не заметить. Перед крутым поворотом на долгом пути из Треденджела в Пензанс когда-то стоял дорожный знак. На знаке было написано «3,5 мили до Сент-Пирена». Это было похоже на попытку ввести в заблуждение, поэтому кто-то исправил знак «4 мили до Сент-Пирена». Потом кто-то приписал уточнение «4,25 мили до Сент-Пирена». А потом знак и вовсе пропал, наверное, кто-то украл и сдал его на металлолом. Исчезновение дорожного указателя никак не сказалось на жизни деревни. Мало кто заметил его пропажу, сюда приезжали только самые выносливые туристы, большинство же предпочитало большие пляжи для серфинга, вроде тех, что находятся в Нью-Квей, Фоу или Меваджиси. Гости, добравшиеся до Сент-Пирена, обычно арендовали один из коттеджей на вершине утеса, или оставались в гостевом доме Хедры и Мозуса Пенхаллоу. Да, эти гости действительно были настроены решительно. Они триумфально выезжали в гавань и, размахивая дорожными картами в знак своего успеха, измученно выгружались из своих машин. «Мы нашли вас!» — кричали они. «Мы вас нашли!» Для этих неустрашимых туристов достижением являлось даже не само путешествие от дома до берега пролива «Ла-Манш», в Эксетере, что в часах езды по дороге больше двух с половиной часов от Эксетера до конца Корнуала, Изюминка заключалась именно в том, чтобы достичь отметки 4,25 мили по этой извилистой отдельной дороге от тред к морю. Правильно ли была выбрана дорога? В этой части Корнуэлла растут ужасно высокие живые изгороди, поэтому, когда вы думаете, что заберетесь на вершину холма и увидите, Перед собой деревня, дорога внезапно исчезнет в очередной низине или изогнется петлей. Она уже недалеко от старта превращается в одностороннюю проселочную дорогу. Здесь, у поворота на ферму Бевиса Мегвиза, многие туристы сдались бы и повернули обратно, а остальные впереди ждали бы еще три мили без дорожных знаков, указателей или любого другого ориентира. Поэтому неудивительно, что жители сент пира давно оставили всякие надежды подзаработать на туристах. Кроме гостевого дома Энхалоу с видом на гавань маленького каменистого пляжа и сомнительных произведений искусства авторства Кенни Кеннета, мало что могло привлечь их внимание. Трудно было даже найти парковочное место, потому что на парковке с платежным автоматом их только шесть, и многие случайные летние туристы останавливались по дороге в Треденджел, даже не выходя из машин. Деревенский магазин предлагал только минимальный продуктовый ассортимент, тут не было стенда с открытками, купальниками или сувенирами. Гостиница Буревестник – мрачное, убогое и неприветливое место. Не было ни лодочных туров, ни гольфа, ни ресторанов, ни даже приличного кафе. Хедро и Мозес Пенхаллоу продвигали чай и кофе со сливками, Но их главная комната с этими ужасными выцветшими шторами и дешевыми итальянскими украшениями выглядела настолько негостеприимно, что даже в пик сезона тут было не так много посетителей. В тот день, когда Кенни Кеннет увидел Китай, когда голый мужчина оказался на пляже Пирен Сенс, на парковке стояла только одна одинокая машина — белый «Мерседес-купе». Он был заперт. Джереми Мэлен заглянул внутрь — «Ничего», — сообщил он Полли Хокинг, жене викария. «А что вы ищете?» «Я не знаю», — он выпрямился. «Хоть что-то, что укажет на владельца машины. Думаете, она принадлежит ему?» Мужчине с пляжа Джереми кивнул. «А как еще он добрался сюда?» — спросил он. «Возможно», — задумчиво ответила Полли Хокинг, питающая слабость. «К сентиментальным историям его смыло с борта корабля. Наверное». Джереми проверил багажник. Или, может быть, он приехал сюда рано утром, пошел на прогулку и решил искупаться, а потом его подхватило приливом. Совершенно голый? А почему бы и нет? Может, он просто забыл свои плавки? «Мы должны обратиться в полицию?» «Наверное», — ответил Джереми и окинул взглядом гавань. «Но не сейчас. Надо подождать, пока он проснется. У него скоро истечет парковочный талон», — заметила Полли. Джереми пожал плечами. А когда у нас в деревне последний раз был автоинспектор? У стены гавани, где начинался волнорез, вдали от взглядов деревенских жителей, Чарити Клок села напротив камня, не обращая внимания на мокрый песок. Кейси Лимбер сел рядом с ней. Они старались не смотреть друг на друга. Вместо этого они сосредоточенно вглядывались в тяжелые перекатывающиеся волны и ныряющих серебристых чаек. Почему этим утром Кейси Лимбер вышел прогуляться на мыс? У него не было для этого причин, кроме одной. Он искал Чарити Клок, но сам Кейси отрицает это даже сейчас. Кто-то скажет, что изготовитель сетей следил за Чарити, но это звучит так, словно он преследовал ее. Самое разумное объяснение в том, что Кейси надеялся на случайную встречу с Чарити. Возможно, они встретились бы в каком-то уединенном месте, Кейси вежливо поднял бы шляпу и поздоровался. Они бы, наверное, могли поговорить о разном, и кто знает, куда бы это привело. Да, примерно такие планы строят молодые парни, которые ухаживают за девушками, особенно за поздними цветками, вроде Charity Clock. И так и произошло, случайная встреча состоялась, и хотя это не было похоже на настоящее свидание, которое Кейси мог планировать или Представлять себе, но цепочка событий сложилась именно так, что итог для Кейси, да и для самой Чарите можно уверенно назвать положительным. Марта Фишберн сказала бы, что мы сами являемся строителями своего счастья. Какой странный день, произнес Кейси. Он был настолько близко к Чарите, что ему показалось, будто он слышит биение ее сердца. Что происходит в голове у такой девушки, как Чарите, Клок? Кейси, наверное, хотел прочитать ее мысли или, по крайней мере, расшифровать выражение ее лица. «Давай прогуляемся», — предложил он после того, как они вышли из дома доктора на Фиш-стрит, и вместо того, чтобы опустить глаза и отрицательно тряхнуть головой, как она сделала бы еще накануне, чарите, кивнула. Парочка пошла вдоль набережной с пуделем, плетущимся позади, и вот они очутились тут, наблюдая за тем, как волны... «Лихорадочно бьются о древние скалы». «Думаешь, с ним все будет в порядке?» спросила Чарити. «Мы сделали все, что было в наших силах. Теперь он в надежных руках. Если кто-то и может помочь ему, то это именно доктор Букс». «Но он уже не практикующий врач. Но все равно он остается врачом. Просто вышел на пенсию. Это же не значит, что Букс забыл, как и что надо делать. Как ты думаешь, они вызовут скорую помощь? Возможно». Кейси вытянул ноги. В последний раз они вызывали скорую, когда рожала Дороти Рестерик. Да, я помню, Чарите улыбнулась. Они ехали сюда четыре часа, и к тому времени ребенок уже родился. Они засмеялись и на мгновение повернулись друг к другу, и их взгляды пересеклись. Кейси был старше ее, но не намного. Он приехал из Порт-Невиса с острова Розоланд, чинил сети в Маус-холле, танцевал с девушками на пляже Ньюквей, где все шатаются полуголыми. Теперь он жил в сент пиране сам по себе, в двух маленьких комнатах в доме начальника гавани. Его отец все еще чинил сети где-то у себя дома, но в сент пиране не было места для двух взрослых мужчин с одинаковой профессией. Поэтому Кейси Лимбер оказался тут один, тощий и высокий, подобно молодой еле с темными испанскими бровями и мягкими манерами. «Ты раньше когда-нибудь видел такого человека?» — спросил Чарити. «Какого такого?» — задорно переспросил он. «Выброшенного на берег», — ответила она, но не смогла скрыть улыбку. Он поцеловал ее, что, конечно, не входило в его изначальный план, который ему пришлось нарушить из-за того, что он подсел слишком близко. Это было похоже на нападение буревестника во тьме, на магнетизм или силу притяжения, которая бросила его тело к ней, и они оказались лицом к лицу. Приапли незримой рукой руководил ею на пляже. Их губы встретились, и когда Чарлити вдохнула, то ощутила сладкий запах изготовителя сетей, который проник в ее легкие. Так мало времени прошло с тех пор, как появился голый мужчина, с того момента, когда Кенни Кеннет увидел кита, но что-то уже начало меняться. Чарити догадывалась об этом, когда вдыхала запах Кейси Лембера. Она знала, что еще вчера ни за что не поддалась бы соблазну. Она бы не почувствовала... Растекшуюся по сарафану сырость песка, но вчера это уже не сегодня. Все должно пройти, сказал бы преподобный Элвин Хокинг, все нужно отпустить. В своем воображении Чарите снова видела мужчину, мертвецки бледного, измученного, такого мокрого и холодного с его стояком, подобно флагштоку, нацеленному на скалы. «Не волнуйтесь об этом», — сказал ей доктор Букс. Волновало ли ее это? Чарити так не думала. Она знала, как устроено человеческое тело. У нее был пятнадцатилетний брат, которого она видела во всех мыслямых позах. Хотя, пожалуй, не в этой. «Все должно пройти», — прошептала она, пока язык Кейси Лимбера исследовал ее губы. Он откинулся и посмотрел на нее. «Каждый день — это новый день», — сказала девушка. «Я не задумывалась об этом раньше». «Конечно, так и есть», — ответил Кейси и снова поцеловал ее. «Но этот день новее остальных. Мы должны придумать другое слово, чтобы обозначить его. Как насчет «прекрасный»?» — спросил он. «Нет». Это неправильное слово. Чарити опустилась на песок. Она окончательно перестала сопротивляться и поцеловала его в ответ. «Но и оно сойдет».